Глава 12. Башня высшего волшебства в Вайрецком лесу. На протяжении нескольких столетий служила последним пристанищем магии на Ансалонском континенте. Сюда были изгнаны маги Кринна, когда фанатичный король-жрец из Истара объявил всякое колдовство вне закона. Именно сюда прибыли, спасаясь бегством, магии из Истарской башни, ныне покоящейся на дне Кровавого моря. Сюда переехали маги и из проклятой Павантасской башни. Вайрецкая башня была довольно внушительным строением, да и во многих других отношениях она вряд ли могла служить подходящим зрелищем для слабонервных. Ее внешние стены образовывали равносторонний треугольник, и в каждом углу высилась небольшая дозорная башенка. В самой середине безупречной геометрической фигуры помещались две главные башни, слегка наклоненные друг к другу и слегка искривленные, ровно настолько, чтобы непосвященный наблюдатель принялся тереть глаза и недоуменно вопрошать. Что же, неужели они и вправду кривые? Треугольные стены цитадели были выстроены из черного камня и отполированы до такой степени, что на солнце слепяще сверкали, а ночью отражали свет двух лун и темноту третьей. На камнях виднелись высеченные магические руны. Руны стойкости и силы, защищающие и отводящие. Руны, которые скрепляли камни между собой, и руны, сцепляющие стены с землей. Вершины стен были ровными, они не нуждались в бастионах и зубцах с бойницами. Расположенная вдали от всех центров цивилизации, варецкая башня была окружена своим волшебным лесом. Тот, кто не принадлежал к магическому ордену, не мог войти сюда без приглашения. Маги оберегали эту последнюю цитадель в меру своих немалых сил, оградив ее от внешнего мира. Но башня не была безжизненной. Чистолюбивые ученики и маги первой ступени стекались сюда со всего мира, чтобы принять участие в жестоком и зачастую гибельном испытании. Магистры высших степеней знания пребывали в Вайрецкий лес, чтобы совершенствовать свое искусство, встретиться друг с другом, обсудить те или иные вопросы или провести мудреные и небезопасные эксперименты. Для них врата башни были открыты днем, и ночью. Магистры белых, черных и алых одежд могли приезжать и уезжать, когда им вздумается. Несмотря на различия в помыслах и взглядах, несмотря на несходство в отношении к миру, в котором они жили, мастера всех трех лож забывали здесь о своем противостоянии. Споры между магами поощрялись до тех пор, пока они помогали двигать вперед их возлюбленное искусство. Любые поединки между магами были строжайше запрещены, а осушников ждала неизбежная и страшная смерть. Искусство. Магическое искусство. Только оно объединяло их вместе. Только ему они были верны, вне зависимости от того, какого цвета одежда они носили. Даже молодые маги, которые спокойно глядели в лицо смерти, отваживаясь на испытания, понимали это. Понимали это и старые мудрецы, приезжавшие в башню, чтобы испустить здесь свой последний вздох и успокоиться навеки внутри ставших родными стен. Магия была матерью и отцом, женой и любовницей, другом и ребенком. Она была землей и водой, огнем и воздухом. Она была жизнью и была смертью. И она была выше смерти. Лиан размышлял обо всем этом, стоя у окна своей комнаты в северной из двух башен и наблюдая за тем, как Карамон и его небольшой отряд приближаются к воротам внешней стены. Как и Карамон, Парсалиан часто вспоминал прошлое, но сожалел ли он о нем, этого не мог сказать никто. «Нет», — негромко сказал себе старый маг, глядя, как Карамон поднимается вверх по тропе и прислушиваясь к позвякиванию меча на его раздавшейся талии. «Я не жалею о прошлом. Я был поставлен перед страшным выбором, и я принял решение». В конце концов, кто смеет оспаривать волю богов? Они потребовали, чтобы я дал им меч. Я добыл клинок, но, как и все, он оказался острым. Карамон и его спутники подошли к главным воротам. Никто их не остановил, только в покоях Парсалиана прозвенел крошечный серебряный колокольчик. Старый маг поднял руку, и ворота открылись. Когда они вошли в главные ворота Башни Высшего Волшебства, вокруг начали сгущаться сумерки. Тасс быстро огляделся по сторонам и вздрогнул, ведь буквально несколько часов назад еще было утро. Теперь же, подняв голову к небу, Кендер увидел красноватые лучи закатного солнца, отражающиеся от полированного камня центральных башен. Тастряхнул тряхнул головой. «Как они сами-то узнают, который час хотел бы я знать?» — обращаясь больше к самому себе, сказал Кендер. Они стояли во дворе башни. Вымощенный серыми каменными плитами внутренний двор казался голым и абсолютно пустым, ни красоты, ни уюта. Здесь не было цветов, и ни одно дерево не оживляло монотонности геометрически правильного замкнутого пространства. И тут никого не было. Абсолютно никого. С легким разочарованием подметил тасс Или был. Уголком глаза Кендер заметил какое-то движение, словно некто в белом быстро промелькнул сбоку и скрылся за спиной. Кендер обернулся. Никого. И тут же в другой стороне он заметил лицо, руку и красный рукав. Он посмотрел туда, и снова никого. Неожиданно у него появилось ощущение, что на самом деле его окружает множество людей, которые снуют мимо, спешат или прогуливаются, сидят на камнях, мирно беседуя друг с другом, или даже дремлют, привалившись к стене. При этом он никого не видел и не слышал ни единого звука. о с благоговением протянул Кендер. «Должно быть, это маги, которые проходят испытания. Рейстин кое-что рассказывал мне, но я никогда не мог представить это по-настоящему. Так вот, как это бывает на самом деле. Интересно, а меня они видят?» «Как ты думаешь, Карамон, смогу я дотронуться хотя бы до одного, если я...» «Карамон?» Тас часто заморгал. «Карамон исчез». Бупу тоже как сквозь землю провалилась, но исчезновение такого маленького существа почему-то удивило Кендера не так сильно. Исчезли и тело Крисании, и белые фигуры, которые несли ее всю дорогу. Он остался один. Но ненадолго. Перед глазами его сверкнула тусклая желтая вспышка, запахла чем-то противным, и перед ним буквально из ничего появился маг в черном. Маг вытянул вперед руку, и Кендер заметил, что рука это женская. «Тебя призывают». Таз сглотнул и медленно протянул руку. Пальцы женщины сомкнулись на его запястье, и Кендер невольно вздрогнул, ее рука была холодна, как лед. «Должно быть, меня хотят заколдовать», — подумал он. Но тут двор с серыми каменными плитами и черные стены башен с отраженными лучами алого солнца исчезли. Испуганный и восхищенный, Кендер почувствовал, как мягкий черный плащ волшебницы оборачивается вокруг него, закутывая до самого подбородка. Когда-то Сельхов снова пришел в себя, он обнаружил, что лежит на холодном и твердом каменном полу. Рядом с ним блаженно посапывал Бупу. Карамон сидел невдалеке и тряс головой, безуспешно пытаясь вытрясти из волос паутину. «Ох!» — Тас потер затылок и шею. «Странное место для ночлега, Карамон!» — проворчал он, вставая. «А я так надеялся, что волшебство способно создавать и мягкие кровати. Если здешние маги предлагают нам столы ночлег, так почему бы им не сказать это прямо, а не посылать путешественников? Ох!» Карамон, услышав странный звук, на котором оборвалась тирада таса, быстро поднял глаза. Они были не одни. «Я знаю это место», — прошептал Карамон. Они находились в просторной комнате, словно вырезанной в толще вулканического стекла. Она была так велика, что дальний ее конец скрывался в тени, и так высока, что, как ни старался Кендер, потолка он разглядеть не сумел. Своды комнаты не поддерживали колонны, и нигде не было видно ни свечей, ни факелов, и тем не менее откуда-то исходил свет, но откуда — сказать было нельзя». Рассеянный, бледный и холодный, свет этот не напоминал ни пламя свечи, ни огонь очага. Неприветливый и странный, он не грел, а только немного рассеивал мрак. Когда Карамон в последний раз был в этой комнате, точно такой же свет освещал одинокую фигуру старика в белой мантии, сидевшего в огромном каменном кресле. Старик снова был здесь, но на этот раз он явился не один. Теперь тут полукругом выстроились массивные каменные кресла, ровно 21, и в каждом из них кто-то сидел. Кресло старика в белой мантии находилось в центре полукруга. По левую руку от него в креслах виднелись три неясные фигуры в низконадвинутых надвинутых капюшонах, закутанные в просторные алые накидки. По их виду нельзя было определить даже мужчины это или женщины, люди или существа какой-нибудь иной расы. Левее от них сидели шестеро в черном, и одно каменное кресло стояло пустым. По правую руку от старика сидели еще четверо валом, а за ними шестеро в белом. На полу перед магами, укрытые белой простыней, лежало на носилках тело кресании. У всех членов конклава лица были прикрыты капюшонами, и только лицо старика оставалось открытым свету. «Добрый вечер!» – поздоровался Тесельхов и, отступив назад, поклонился. Потом он снова поклонился, снова отступил, и так продолжал пятиться до тех пор, пока не уперся в Карамона. «Кто эти люди?» – прошептал Кендер в тревоге. «И что они делают в нашей спальне?» «Старик в центре – это сам Парсалиан», – негромко сказал Карамон. «И мы не в спальне. Это центральный зал башни, зал или что-то в этом роде». Так что ты разбуди-ка на всякий случай нашу крошку. Бупу! таспнул посапывающую бупу ногой. Тарака, не отродье! Выругалась Бупу и перевернулась на другой бок. Глаза ее были закрыты. Проваливай, моя спать! Бупу, чувствуя на себе пронзительный взгляд старика, тас в отчаянии затряс Бупу. Вставай! Ужинать пора! Бупу открыла глаза и живо вскочила на ноги. Оглянувшись с голодным видом по сторонам, она увидела закутанных в плащи магов, взвизгнула и одним прыжком очутилась за спиной карамона. Обхватив его лодыжку мертвой хваткой, она скорчилась в своем ненадежном убежище, продолжая негромко поскуливать от страха. Карамон, чувствуя, что все взгляды устремились теперь на него, попытался стряхнуть бупу с ноги, но не тут-то было. Крошечное существо вцепилось в него, словно пиявка, и дрожа с опаской поглядывало на магов. Карамон пошатнулся, едва не потерял равновесие и сдался. Лицо старика тем временем ожило, и на нем появилось некое подобие улыбки. Тас заметил, как Карамон с отвращением оглядел свои неловкие доспехи, ощупал щетинистый подбородок и провел рукой по спутанным волосам. Сперва гигант покраснел, но потом выражение его лица сделалось жестким. Когда он заговорил, в его голосе звучало спокойное достоинство, чего Тас не слышал ни разу за все время их пути. «Парселиан», — громко сказал Карамон, и его слова эхом отдались от сводов огромной комнаты. «Ты помнишь меня?» «Я помню тебя, воин», — маг говорил негромко, но его слова внятно разнеслись по залу. Акустика здесь была столь совершенной, что и шепот умирающего был бы слышен тут так же отчетливо, как и речь Риттера. Ничего больше Парсалиан не сказал, да и другие маги продолжали хранить молчание. Карамон переступил с ноги на ногу. Наконец он указал на Крисанию и продолжил. «Я принес госпожу сюда в надежде, что вы вернете ее к жизни. Вы можете это сделать? С ней все будет в порядке?» «Это не в нашей власти», — ответил Парсалиан. «Мы ничем не можем ей помочь». Чтобы защитить ее от заклятия, наложенного на нее рыцарем смерти, означавшего неминуемую гибель и вечную муку, великий Павадайн, вняв ее последней молитве, забрал к себе душу своей праведной дочери и поместил ее в свою небесную обитель. Карамон поник головой. «Это моя вина», — повинился он. «Я подвел ее». «Я должен был спасти госпожу Крисанию от...» «Спасти?» — Парселян покачал седой головой. «Нет, воин, ты не смог бы защитить ее от рыцаря Черной Розы». «Попытавшись сделать это, ты неминуемо погиб бы сам. Разве не так, Кендер?» Тас, на которого устремился взгляд голубых глаз волшебника, почувствовал, как по спине его побежали мурашки. «Да», — пробормотал он, — «я сам видел его, этого». Тесельхов содрогнулся.